Глава четырнадцатая. Подготовка к крестовому походу. «Война в одинаковой мере облагает данью и мужчин и женщин, но только с одних взымает кровь, с других — слезы». Уильям Теккерей. «В обратный путь мы отправились на моем лимузине. Точнее, ехало их два в сопровождении отряда казаков из моей охраны. По дороге я решил продолжить прерванный разговор, Виктор Сергеевич, я хочу, чтобы вы ускорили строительство порта в Мурманске. Отправляйте все необходимое из порта в Санкт-Петербурге и из Архангельска. Работы нужно начинать как можно быстрее. Железную дорогу нужно начинать строить со стороны нового порта. Это поможет сократить время строительства на треть, что для нас сейчас очень важно. Теперь перейдем к самой важной теме. В ближайшие дни нужно объявить набор желающих участвовать в крестовом походе. Пункты найма необходимо организовать во всех крупных городах нашей страны. Первый этап – это формирование списков и отбор офицерского состава. Второй этап – это недельные сборы для офицеров и сержантского состава. И третий этап – трехнедельные сборы для освоения или восстановления навыков стрельбы и обращения с оружием. Тех, кто без опыта, брать будем только на двухнедельные курсы молодого бойца – они в любом случае в первую волну не пойдут. Для тех, кто служит непосредственно в армии, будет составлен перевод в специальные части, где на время проведения операции они будут уходить в отпуск и автоматически приниматься на службу ко мне. Если получится, то нужно сформированные отряды провести сразу через два этапа подготовки подряд. Затем мы объявляем перенос крестового похода на август месяц. В августе мы собираем и проводим еще один сбор, после чего отпускаем по предыдущим местам службы. Все участники должны быть застрахованы на случай смерти или увечий на сумму от 300 до 500 рублей. Помимо этого на время подготовки им выплачивается тройное жалование и увеличенные командировочные. За участие в операции они будут поощряться еще большими суммами. В периоды между подготовками сформированные части возвращаются на места своей новой дислокации, которые необходимо определить и подготовить. Из-за оттока военных в новые подразделения количество солдат, положенных по штату, заметно сократится, поэтому часть подразделений будет расформирована и отправлена на пополнение других подразделений. К этому времени должна быть разработана стратегия ведения войны, и ее освоение должно быть приоритетной частью – Те войска, которые расположены близ границы, должны пополняться и проходить обучение в первую очередь. Проводя ротацию, нужно отсеивать тех, кто не готов подстраиваться под новые. Для проведения обучения будут выделены немалые средства, поэтому проконтролируйте, чтобы они были потрачены правильно. В других странах нужно делать набор только тех, кто имеет большой опыт службы в армии и желательно имеет боевой опыт Обучать их новым правилам ведения войны мы не будем, а вот обучать прицельной стрельбе их придется. Сбор рекрутов проводите и в Соединенных Штатах Америки. Среди всех, кто имеет боевой опыт, проводить отбор и заключать договор сроком на три года с возможностью разрыва договора с нашей страны в любой момент. Эту частную армию необходимо будет переправить в Европу. Место их дислокации мы определим позже, как и задачи, которые они будут решать, пока не начнется крестовый поход. Мы должны создать впечатление у турок, что нападать мы будем именно этим летом, в крайнем случае осенью. Но для чего это делать, если мы нападем только в следующем году? Это ведь большие расходы и лишняя трата денег, спросила Елена, которая очень внимательно прислушивалась к нашему разговору. Дело в том, что Османская империя находится на грани экономического кризиса. На угрозу нападения они будут обязаны отреагировать и провести дополнительный набор в свою армию, спешно ее вооружать, чем придется, и занимать большие суммы денег. С расчетом, когда война закончится, тогда и будем решать этот вопрос. В августе мы повторим сборы и имитируем подготовку к нападению. Затем сделаем это следующей весной, а возможно и проведем учение зимой с целью держать противника в постоянном напряжении. Официальной войны никто не объявит, а значит нанести упреждающий удар они не смогут. Год в постоянном напряжении силы и проведенной мобилизации опустошит весь бюджет их страны. Постоянное дерганье и приведение войск в полную боевую готовность расслабит их, и когда мы нападем, они не смогут сразу прореагировать на это. Да, мы тоже понесем серьезные расходы, но если все посчитать то это намного выгоднее, чем вести длительную войну и потратить на это намного больше денег. Один мощный сокрушительный удар, и мы обратим противника в бегство. Операцию нужно будет провести быстро, чтобы не вмешалась Англия или Франция. В Крым пригласите представителей Верховного Совета Евреев. Я обсужу с ними предстоящую операцию. Зная их, они могут не дождаться и попытаться напасть самостоятельно. Поэтому нужно проконтролировать этот вопрос – «Для европейских государств я представлю отдельный план мобилизации и формирования тренировочных баз. Его я напишу по дороге в Крым». «Кстати, князь, помнится, вы говорили, что моего юнкера пытались завербовать. У вас есть подробности по этому делу?» – спросил я князя. «Я не хотел вас расстраивать, но раз вы спросили...» «Да, юнкера Петренко Семёна Игоревича завербовали» и он тайно венчался с одной из участниц заговора против вас. Он передал запечатанное письмо, воспользовавшись правом на прямую передачу корреспонденции. Была организована проверка. В письме были некие частицы, которые попробовали испробовать на мышах. Все мыши погибли. Предположительно, это бубонная чума. Всех контактировавших с письмом изолировали. Два человека заразилось но с помощью вашего антибиотика их удалось вылечить. Сам юнкер пропал, и нам пришлось постараться, чтобы его найти. Предположительно, он покинул страну и сейчас направляется в Англию. Во всяком случае, у него паспорт именно этой страны. С ним молодая особа, предположительно, одна из заговорщиц. Помимо него, нашу страну покинули все участники заговора по разным паспортам. Всех уже удалось обнаружить. «И сейчас за ними ведется пристальная слежка. Я дал команду, что если через сутки на них не выйдут агенты противника, то всех арестовать и вывести в нашу страну», — сказал князь. Я не выдержал и со всей силы ударил по перегородке в нашей машине. Водитель вздрогнул и обернулся к нам, но князь махнул ему рукой и закрыл шторку, разделяющую нас. «Этого, конечно, следовало ожидать, но все равно это мерзко». «Всех участников в обязательном порядке доставить в столицу!» «После допроса их ожидает публичная казнь, и повешением они не отделаются сквозь зубы», — проговорил я. Елена, сидящая рядом, положила свою руку на меня и сказала, «Они этого недостойны. Не уподобляйся им. Просто казни». Я, немного успокоившись, сказал, «Посмотрим, спускать такое просто так нельзя». И не забудьте, князь, про чумной остров, который нужно организовать. Раз противник перешел к таким методам ведения войны, то мы должны быть готовы к этому. Помимо борьбы с чумой, нужно заняться выделением особо опасных штаммов, которые можно быстро распространить. Если в этом замешаны англичане, то они пожалеют об этом. Ты собираешься использовать чуму как оружие против англичан? Не я это начал. «Да и лекарства у нас есть. Если нас вынудят, то я использую это против них, а потом заставлю купить у нас вакцину». «Ну а как же простые люди? Они ведь не смогут её купить. Это же бесчеловечно». «Во-первых, если я и приму решение использовать это оружие, то только при прямой угрозе войны с нами. Чума позволит ввести карантин и отложит начало войны против нас. А когда я вытяну с них все деньги...» то мы отправим миротворческий контингент с бесплатными лекарствами для простых граждан. Это подорвет авторитет королевы Виктории. Ну а мы заработаем себе имя. После этого попытка начать войну против нас окажется проваленной. «Ты страшный человек», — сказала Елена, передернув плечами. «Не я такой. Жизнь такая. И не смотри на меня так». «Если бы не служба безопасности, мы бы сейчас оба лежали в лучшем случае в постели, покрытые гнойными струпьями. И шансов вернуть красоту у тебя после этого практически не было. Ты этого хочешь?» — резко спросил я, повысив тон. Елена на секунду замерла, а потом, закрыв лицо руками, тихо заплакала. «Прости», — сказал я и, обняв, прижал ее к себе. «Окружающий мир слишком жесток, и я зря втягиваю тебя во все свои дела». Они далеко не пахнут розами, и от них веет могильным холодом. Но лучше смерть сотни человек от моей руки и по моему приказу, чем смерть миллионов женщин, детей, молодых и старых, богатых и бедных. Русский бунт — самый безжалостный и беспощадный. Я обещаю тебе, что сделаю всё, чтобы не допустить его. Если вам будет угрожать опасность, я отправлю тебя и наших детей в безопасное место» возможно, в Константинополь, после того, как мы захватим и перестроим его. Дальше мы всю дорогу ехали молча. Елена заснула у меня на груди, а потом я уложил ее на колени, и мы так доехали до самого дворца, куда как раз прибыл Вильгельм с супругой и детьми. Поэтому мы подъехали ко второму входу и отправились переодеться. По дороге к моему кабинету я сказал князю. «Виктор Сергеевич». То, что я сказал, в машине должно остаться тайной. Проект назовите «Пандора». Для начала изготовьте вакцину, а потом займитесь разработкой оружия. Пояснительную записку я к проекту сделаю, но сильно с этим не затягивайте. К лету следующего года технология должна быть отработана. И усильте мою охрану. Я не удивлюсь, если попытки, подобные этой, повторятся, так и возможные попытки отравления». «Мою супругу охранять не хуже меня», отдал я распоряжение и начал переодеваться. Но князь, застывший на пороге, сказал, «Это не все плохие новости. Один из ученых, работавших над Александриумом, найден мертвым со следами пыток в собственном доме. Охрана была устранена. Многого узнать они не могли, так как связь с ними отсутствовала не менее двадцати минут». Шпионов спугнула охрана, ведущая наружное наблюдение, и вовремя вызвала подмогу. После того, как в доме никто не ответил на звонок по спецсвязи, да и сам ученый работал в очень узконаправленном направлении и всех подробностей не знал. Шпионов задержать не удалось. Да что же сегодня за день такой? Подозрения, кто это мог быть, у вас есть? Хотя какие нафиг подозрения? Так. «С завтрашнего дня всех учёных перевезти на остров Кронштадт. Сделайте всё возможное, создайте такие условия, чтобы желание выехать в столицу они не испытывали. Денег особо не жалейте. Они этого заслужили, да и вообще. Сделайте Кранштадт самым современным и лучшим городом в империи. Все закрытые городки должны получить дополнительные средства на их развитие и улучшение уровня жизни в них. Но оставлять такое безнаказанным нельзя», — сказал я и задумался. «Мне кажется, это не государственная структура. Слишком грязно и чопорно сработали. Да и незнакомы они были с некоторыми особенностями нашей службы. Те же англичане сыграли бы тоньше и имели большую фору по времени, что дало бы им возможность выпытать больше. В любом случае нужно ответить. Даже и мимо цели. Будем считать, что мы думаем на англичан и французов». «Нужно организовать диверсию на их пороховых заводах. По возможности устройте там взрывы». Отдал я распоряжение, после чего князь вышел из комнаты. Переодевшись, я отправился искать гостей. Как оказалось, они все собрались на обед и ждали нас с Еленой. Поэтому мы сразу присоединились к ним. Всех детей посадили вперемешку с целью познакомить их ближе друг с другом. Старшего сына Вильгельма посадили рядом с Ольгой с правой стороны так как они подходили друг к другу по возрасту, а с левой стороны посадили Эйтеля, который был на год младше брата. Ольга сразу же занялась демонстрацией своих рисунков, выполненных на достаточно высоком уровне. В основном это была Гатчина и Гатчинский дворец, а также разные зарисовки. Но мальчишек больше заинтересовали ее зарисовки новых автомобилей, дирижаблей и аэросаней. Поняв, на чем можно сыграть, Она с удовольствием рассказывала обо всех виденных ею новинках, а братья с восторгом слушали ее. Для себя я решил, что первый контакт она наладить сумела, а дальше будет уже проще. Как увлечь мальчишек, я знал, поэтому она всегда сможет привлечь их внимание, а там уже будет видно. Похожие мысли читались на лицах Вильгельма и моего отца. Как принято, серьезных тем за разговором не поднимался, поэтому после обеда, проведя небольшую экскурсию по дворцу, Мы отправились на прогулку, где у меня для гостей был подготовлен сюрприз. Когда мы отошли от дворца достаточно далеко и углубились в парк, я, подойдя к Вильгельму, спросил. «Как вы считаете, начинать войну зимой в наше время это разумно или нет?» «К сожалению, трудности, которые ожидают солдат, что сейчас, что сто лет назад, были одними и теми же. Ничего с того времени не изменилось. «Тогда пройдемте». «Я продемонстрирую вам наши новинки, которые помогут вам в Австрии», — сказал я, указывая на небольшую трибуну, с которой открывался хороший вид на озеро, часть которого была покрыта снегом, а часть уже покрыла выступающая вода. Когда все собрались и стали с интересом ожидать предстоящие развлечения, я спросил у двух императоров, которые стояли рядом, осматривая озеро, и не понимая, что же я задумал за представление. «Ваше Величество, что вы скажете про солдат», приготовившихся штурмовать противоположный берег.